«Объяснилось. Ты, вероятно, спросишь, что у Элизабет может быть такого, что требует объяснений. Если ты в самом деле так скажешь, я тем самым будет получен ответ на мои вопросы, и все мои сомнения исчезнут. Но ты далек от меня, и, возможно, боишься и вместе желаешь такого объяснения. Чувствуя вероятность этого, я не решаюсь с долей откладывать и пишу то, что за время твоего отсутствия мне часто хотелось написать, но не доставало мужества. Ты знаешь, Виктор, что наш союз был мечтой твоих родителей с самых наших детских лет. Нам объявили об этом, когда мы были совсем юными. Нас научили смотреть на этот союз, как на нечто непременное. Мы были в детстве нежными друзьями, и, я надеюсь, остались близкими друзьями, когда повзрослели. Но ведь брат и сестра часто питают друг другу нежную привязанность, не стремясь к более близким отношениям. Не так ли с нами? Скажи мне, милый Виктор, ответь, умоляю тебя, ради нашего счастья, с полной искренностью, ты не любишь другую? Ты путешествовал, ты провел несколько лет в Ингольштадте, и признаюсь тебе, мой друг, когда я прошлой осенью увидела, что ты несчастен, ищешь одиночество, избегаешь всякого общества, я невольно предположила, что ты, возможно, сожалеешь о нашей помолвке, считаешь себя связанным, Считаешь, что обязан исполнить волю родителей, хотя бы это противоречило твоим склонностям? Но это ложное рассуждение. Признаю, мой друг, что я люблю тебя, и в моих мечтах о будущем ты всегда был моим другом и спутником. Но я желаю тебе счастья, как самой себе, поэтому заявляю, что наш брак обернется для меня вечным горем, если не будет совершен по твоему собственному свободному выбору. Вот и сейчас я плачу при мысли, что ты, вынесший жестокие удары судьбы, ради слова «честь» можешь уничтожить надежду на любовь и счастье, которые одни способны вернуть тебе покой. Бескорыстно любя тебя, я десятикратно увеличил бы твои муки, став препятствием для исполнения твоих желаний. О, Виктор, поверь, что твоя кузина и товарищ твоих детских игр слишком искренне тебя любит, чтобы не страдать от такого предположения. Будь счастлив, мой друг, если ты исполнишь только это мое желание. Будь уверен, что ничто на свете не нарушит мой покой. Пусть это письмо не расстраивает тебя, не отвечай завтра или на следующий день, или даже до твоего приезда, если тебе это больно. Дядя пришлет мне известие о твоем здоровье. И если при встрече я увижу хотя бы улыбку на твоих устах, вызванную мной, мне не надо другого счастья. Элизабет Лавенса, Женева 18 мая 1700 года. Это письмо оживило в моей памяти то, что я успел забыть. Угрозу демона я буду с тобой в твою брачную ночь. Таков был вынесенный мне приговор. В эту ночь демон приложит все силы, чтобы убить меня и лишить счастья, которое обещало облегчить мои муки. В эту ночь он решил завершить свои преступления моей смертью. Пусть будет так. В эту ночь произойдет смертельная схватка, и если он окажется победителем, я обрету покой, и его власть надо мной придет конец. Если он будет побежден, я буду свободен. Увы, что за свобода! Такая же свобода, как у христианина, на глазах у которого вырезана вся семья, сгорел дом, земля лежит опустошенная, а сам он бездомный, нищий, изгнанник, одинокий, но свободный. Такой будет моя свобода. Правда, в лице моей, Элизабет, я обрету сокровище, но на другой чаше весов останутся муки совести и сознания и вины, которые будут преследовать меня до самой смерти. Милая, любимая Елизабет.